Глава 1 «Ты и так уверовал в эти мысли, мой друг, что ради истории Жиле Дере забросил супружеские измены, любовь, честолюбие, все эти излюбленные темы современного романа», — помолчав он прибавил. «Нелепо и несправедливо было бы упрекать натурализм за его язык черни, за словарь мусорных ям и больниц. Во-первых, иногда этого требует содержания, затем не забудем, что разящая сила выражений или едких слов — помогает созданию творений великих и могучих. Доказательство этому «les-самуах» — «золя». Нет, вопрос в другом. Натурализм упрекаю я не за тяжелый цемент его грубого стиля, но за низменность мыслей. Я упрекаю его за то, что он ввел материализм в литературу, вославил искусство толпы. Да, что не говори, мой милый, но все же какое-то примитивное учение, какая узкая система. Лишь откровение плоти... Непонимание даже той истины, что искусство начинается там, где бессильны чувства. Ты пожимаешь плечами, но скажи мне, постиг ли твой натурализм хотя одну из тех грозных тайн, которые нас окружают? Ничуть. Когда речь идет об объяснении страстей, когда надо исследовать рану, залечить хотя бы самую малую царапину духа, он все сводит к животным стремлениям и инстинктам. Похоть и безумие, таков единственный его ответ». Утопая в пустословии, он пытался постигнуть лишь телесность человека, в чувствах видел болезнь плоти, сделался как бы близоруким знахарем души. Знаешь, Дерталь, мало того, что он не искусен и туп, он еще и зловонен. Когда, восхваляя современную жестокую жизнь, кичится новой американской моралью, воспевает грубую силу, прославляет денежный сундук. Отменно покорный, склонился он перед пошлыми вкусами толпы и пренебрег стилем, отверг всякую гордую мысль, всякий порыв души к возвышенному. Честное слово, он явил столь верное олицетворение мещанской мысли, что кажется мне рожденным Лизой, колбасницей брюха Парижа, сочетавшейся с гамецом. — Ты слишком увлекаешься, — ответил обиженный дюрталь, раскурив папиросу, он продолжал. «Я такой же противник натурализма, как и ты, но это еще не причина отрицать безусловные заслуги, оказанные натуралистами искусству. Разве не они, в конце концов, освободили нас от бесчеловечных идолов романтизма? Не они разве устранили из литературы идеализм тупиц и худосочия изнуренных безбрачием старых дев? В общем, они после Бальзака создали образы видимые и осязаемые, установили согласие между ними и средой, двинули начатое романтиками развитие языка Познали истинный смех, иногда владели даже даром слез и, наконец, не всегда вдохновлялись столь пламенно-пошлостью, как ты говорил. Они любят свой век, и в этом их переговор. Ни Флабер, ни Ганкур не любили, черт возьми, своего века. Согласен. Они художники истинные, мятежные, надменные. Я исключаю их. Я охотно допускаю даже, что Золя... Великий пейзажист, удивительный знаток толпы и толмач народа. К тому же, благодарение создателю он не до конца следовал в своих романах теориям своих статей, в которых проповедует позитивизм в искусстве. Но у лучшего из его учеников, у Рани, единственного талантливого романиста, целиком усвоившего мысли учителя, они выродились в прилежно собранную выставку мнимой учености, в науку подмастерьев, изложенную пошлым, школярским языком. Нет, бесспорно, вся натуралистическая школа, поскольку прозябает она еще до наших дней, отражает влечение времени воистину ужасного. Она привела нас к искусству такому пошлому, столь пресмыкающемуся, что мне хочется назвать его Тиной. Ты сомневаешься? Перечитай их последние книги. Что встретишь ты там? Смешные историки, разную смесь выхваченную из журналов, скучные сказки, червивые рассказцы. И все это изложено стилем, напоминающим безвкусное дешевое цветное стекло и даже неосмысленно каким-либо пониманием души, жизни. Прочитывая их книги, я сейчас же забываю эти убогие описания, эту пошлую болтовню. У меня остается только удивление, что человек пишет 300-400 страниц, ему совсем нечего открыть, нам нечего сказать. «Послушай, Де Герми, если тебе все равно, поговорим о другом. Мы никогда не поймем друг друга в вопросе о натурализме, одно имя которого уже пугает тебя. Ну а что с твоей медициной Маттеи? В каком положении она? Помогают ли, по крайней мере, страждущим твои фиалы с электричеством, твои пилюли? Что же, они все же целебнее средств официальной медицины». Хотя, конечно, и они не обладают долгим верным действием. Не все ли равно, в конце концов? Но мне пора уходить, мой милый, бьет десять часов, и твой привратник потушит газ на лестнице. Будь здоров, до скорого свидания. Заперев дверь, дюрталь подбросил коксу в камин и задумался. Уже целые месяцы длилась в нем внутренняя борьба, и все сильнее волновал его спор с другом. Рушились теории, в неколебимости которых он был уверен. Несмотря на всю ожесточенность мыслей дегерми, они смущали его. Конечно, натурализм, преподносимый в однообразных работах посредственности, вращавшихся в неизменной обстановке гостиных, вел вернейшим путем к полному бесплодию, даже когда он был честным, проницательным. Лишенный этих качеств, он выявлялся в постыднейшем пустословии в утомительнейших повторениях, Но вне натурализма Дюрталь не видел возможности романа и не хотел возврата к напыщенным бредням романтиков, к утомительным творениям Шербюлье и Филье, к плаксивым рассказикам Терье и Занд. Но что же тогда? И поставленный в тупик Дюренталь упорно преодолевал туманные учения, сомнительные посылки, замыслы трудновообразимые, не укладывавшиеся в рамки рассудка. Он лишь смутно ощущал, что в нем происходит, не решался войти в лабиринт, страшась, что будет скитаться в нем, не обретет исхода. Он говорил себе, что нужно сохранить документальную достоверность, точную отделку подробностей. Меткий, нервный язык реализма, но наряду с этим следует зачерпнуть влагу тайников души и не пытаться таинственное объяснять болезнью чувств. Пусть сам собой распадется роман, на две части, но пусть будут они спаяны, или, вернее, как в жизни слиты. Одна посвятит себя душе, другая — телу. Пусть роман отдастся изучению их противодействия, борьбы, и согласия. Надо выйти вслед за золя, на проложенную им широкую дорогу, и вместе с тем необходимо параллельно пройти душой высокий путь и, шествуя обоими путями, сближая их, создать одухотворенный натурализм своеобразно горделивый по иному совершенный, могучий. Задача до сих пор никем не выполненная. Достоевский ближе других к этим замыслам, но милосердный русский писатель воплощает скорее евангельский социализм, чем одухотворенный реализм. В современной франции, утратившей веру в непогрешимость правдивого рассказа о человеческой натуре, господствуют сейчас два течения. Либеральная и декадентская. Первая сближает натурализм с гостинами, лишает его всего смелого, всяких исканий нового языка. Декаденты более решительны, они отвергают телесность образов и, постигая якобы дух, в действительности утопают в каком-то непостижимом телеграфном шифре. На деле они под намеренным безумием своего стиля только скрывают безмерную скудость мысли. Что касается орлеонистов истины, то Дюрталь не мог без смеха вспомнить о болтливом, скучном хламе порождение этих так называемых психологов. Никогда не погружались они в исследование неведомых долин души, не открыли ни малейшего забытого уголка страстей. В сахарную водицу фелье они подбрасывали крупинки стендалевой соли, стряпали полусоленые, полусладкие лепешки, истинную литературу виши. Они решали вопросы философии, пересыпали свои романы школьными философскими сочинениями. Точно простой намек Бальзака, хотя бы, например, слова старого Юло в «Кузине Бетте», «Могу я взять малютку», не освещает несравненно глубже какого-либо малейшего движения души, чем все измышления школьного конкурса. Нет, не от них ждать стремления ввысь порыва к неземному. Дюрталь говорил себе, что истинный психолог века не Стендаль, ими превозносимый, но удивительный Элло, непостижимая неудача которого граничит с чудом. И он пришел к убеждению, что Дегерми прав. Да, нет ничего ценного в современном хаосе литературы, ничего кроме жажды сверхчувственного, но, не находя исхода более возвышенного, она, спотыкаясь, устремлялась к спиритизму и оккультному. В стремлении приобщиться во что бы то ни стало к начертанному идеалу, мысль его понеслась окольными путями, остановилась перед другим искусством, перед живописью. Там обрел он идеал свой в целостно воплощенных творениях первых мастеров. В Италии, в Германии, прежде всего во Фландрии, законченно воссоздали они белоснежное покрывало святых душ, в правдивой красе, терпеливо сотворенное, воплощенное В рамках жизни начертаны были образы, покоряющие, истинные и достоверные. Небесные радости, мучительные печали, мир духа, душевные бури исходили от образов этих, часто казавшихся обыденными, ликов иногда заурядных, но воссозданных могуче. Здесь как бы совершалось перевоплощение покорной, обузданной плоти, отторжение от чувств, устремления в бесконечную высь». Дюрталь впервые познал откровение этого натурализма в прошлом году, тогда еще не столь сильно возмущенный бесстыдным зрелищем конца нашего века. Это было в Германии перед распятием Матеуса Грюнвальда. Он задрожал в кресле и почти в муке закрыл глаза, со странной отчетливостью предстала перед ним вызванная в этот миг памятью его картина. Внутренним стоном раздался в душе его сейчас тот вопль изумления, который испустил он, войдя в маленькую залу Кассельского музея. Как и тогда встал перед ним Христос, терзаемый на кресте, к которому вместо перекладины прикреплен был плохо очищенный сук, подобно с воду выгнувшийся под тяжестью тела. Казалось, что сук вот-вот выпрямится и милосердно отпустит от земного мира злодейств и преступлений измученное тело, снизу поддерживаемые огромными, вонзенными в ноги гвоздями. Раскинутые, словно отторгнутые от плеч руки Христовы, были до самого запястья скручены впившимися в мускулы ремнями, хрустели перебитые ладони, напряженные пальцы разжались и как бы благословляли. Трепетали сосцы, омоченные потом, глубокие борозды обозначились на стане между выступавшими ребрами, Потемнело и посинело, усеянное красными пятнами, вспухшее тело, словно булавочные уколы пестрели вонзившиеся занозы отпавших от розок игл. Появилась сукровица, сочилась влажная рана бедра, и, подобное выжатому спелому соку, заливала бедра кровь, бледно-розовая, беловатая, водянистая Цвета светлого мозельвейна жидкость струилась по груди и стекала на живот, опоясанный куском полотна, образовавшим волнистые закругленные складки. Смыкались чашечки судорожно сжатых колен, бессильно повисли скрученные ноги и ступни, одна поверх другой, растянутые, безмерно растерзанные, залитые кровью. Ужас вселяли обезображенные и стерзанные ноги, Вздулась и распухла кожа под головкой гвоздя И противоречили благословляющему движению кистей Судорожно искривленные пальцы ног В них чувствовалось как бы возмущение Посиневшими ногтями они почти вонзались в алую землю Подобную пурпуром подернутым равнинам тюрингии Огромное, с печатью смятение Высилась над этим растерзанным телом голова Изнуренная, повисла она, беспорядочно увенчанная терниями. Один глаз на лике приоткрылся, и в нем еще трепетало выражение ужаса и муки, а искаженный лоб выделялся над изможденными щеками. Судорожно стенал весь искаженный облик, и лишь улыбался отверстый рот, сведенные челюсти которого застыли в жестоком содрогании. Безмерно были мучения, и в бегство обратились веселившиеся палачи, устрашенные агонией. Ему чудился крест, накренившийся почти в уровень с землей, оттененный глубоким таинственным фоном ночного неба и хранимый двумя стоявшими по сторонам спутниками, то были Пресвятая Дева и Святой Иоанн. Голова Богоматери была укрыта капюшоном цвета бледно-розовой крови, волнами не на ее одежду, цвета померкнувшей лазуре, ложившуюся длинными складками. Суровая и бледная, неподвижно стояла, роняя слезы, причистая дева и рыдала, судорожно сжав пальцы. Святой Иоанн обликом своим напоминал смуглого швабского селянина, грубого вида, высокий ростом, с бородой в мелких завитках, он был облачен в широкополое, как бы из древесной коры, скроенное одеяние алого цвета, поверх которого накинут был плащ цвета желтой замши, светневшийся из-под откинутых рукавов подкладкой лихорадочно-зеленого цвета незрелых лимонов. Изнуренный слезами, но более выносливые чем сокрушенная, изнемогшая, но все еще державшаяся на ногах Дева Мария, в бурном порыве сложил он руки и простерся к телу, созерцание устремив на него пламенные затуманенные глаза, задыхаясь и оглашая безмолвие криком, вырвавшимся из его сильной груди. Ах, какой далекой казалась эта обогренная кровью и орошенная слезами Голгофа от той нежной Голгофы, которой со времен Ренессанса молится католическая церковь. Этот растерзанный Христос был не таким, каким почитают его верующие уже четыреста лет, не Христом богатых, могучим красавцем, ржеволосым юношей с расчесанной бородой, с чертами лица тонкими и изнежными то был Христос, святого Иустина, святого Василия, святого Кирилла, Тертулиана, Христос первых веков церкви, Христос горести народный, возложивший на себя бремя всех грехов мира и в унижении своем воплотившийся в формах наивысшего смирения. То был Христос бедняков, Христос, общавшийся с несчастнейшими из тех, кого снизошел он искупить, с обездоленными и нищими, со всеми, над бедностью или уродством которых издевается людская злоба. Христос всегда доступный человеческому пониманию, Христос с телом слабым и бессильным, покинутый Отцом, который смягчился лишь когда были исчерпаны все мыслимые муки. Христос оставленный всеми, кроме Богоматери. К Ней, немощный и бессильный, воззвал Он криком детяти и к окружавшим Его палачам. В высшем уничижении, несомненно, претерпел он страсти до наивысшего предела человеческого терпения исследуя неисповедимыми путями, допустил, чтобы сейчас часа заушений и бичевания, поношений и ругательства, с часа всех этих злобно измышленных страданий вплоть до ужаснейших мук бесконечной агонии прервалась его божественность. Так лучше было ему мучиться, хрипеть, издыхать, как разбойнику, как собаке, грязно, униженно, доходя в своем падении до крайних ступеней, до позора разложения, до последнего поругания, гниения. Конечно, никогда не изображал в таком натурализме божественное тело художник, не опускал свои кисти в такую глубину терзания, в такую гущу кровавых пыток. Это было чрезмерным, было ужасным. Грюнвальд выказал себя беспощаднейшим реалистом – Но если всмотреться в распростертого Искупителя, в божественное тело, то впечатление менялось. Сияние исходило от этой истерзанной головы. Неземное светилось в измученном теле, в лике, искаженным страданием. Действительно, было телом Господним это тело и без сияния лучей. В терновом венце, усеянном каплями алой крови, являл Иисус свое небесное сверхсущество – между Преснодевой, сокрушенной в отчаянии и рыдавшей, и святым Иоанном, воспаленные глаза которого утратили уже способность источать слезы. Преображенные чрезмерной необычностью их душ, расцветали их простые лики. Бедность, крестьянская простота забывались при созерцании картины, неизгладимым оставалось лишь впечатление сверхземных существ, стоявших возле Бога. Грюнвальд сочетал в себе высшую меру реализма с беспощаднейшим идеализмом. Никогда не восходил художник к такому пламенному проникновению, не переносился так вдохновенно с вершин духа к бесконечному своду небес. Он воплотил в образе две крайности и из плоти поправшей смерть извлек изысканнейшие ароматы любви горчайшую муку слез – Несравненное произведение искусства раскрывалось в этой картине, искусство сурового, призванного возвестить тягчайшую печаль тела и явить утонченнейший образ бесконечной скорби души. Равного этому не существовало ни на одном художественном языке. В литературе к идеалу сверхъестественного реализма, к этой обнаженности и истине приближались до известной степени некоторые страницы Анны Эмерих о страстях, Может быть, также отдельные излияния Рюизброка, как бы лучась двойным пламенем белым и черным, напоминали в некоторых чертах своих божественное уничижение Грюнвальда. Но нет, оно единственное, земное и одновременно неземное. Но, значит, сказал себе, пробуждаясь от своих дум Дюрталь, «Будучи последовательным, я должен прийти к католицизму средних веков», «К мистическому натурализму?» «Ах, нет, но однако!» И он мысленно остановился перед закоулком, входа в который избегал ранее, не чувствуя опоры веры в себе. Он, несомненно, не был одним из избранников проведения, лишен был той необходимой воли, которая влечет людей к безудержному погружению в тьму непреложных догм. Иногда случалось, чтением он укреплял в себе отвращение к окружающей жизни – и тосковал по медлительным часам в недрах монастыря, по сонным молитвам, льющимся в курениях ладана, рождающим туманную мысль, устремленную неведомо куда в пении псалмов. Но нужно иметь душу простую, очищенную от всякой скверны, чтобы отдаваться наслаждением обители, душу обнаженную и непорочную. Но его душа забрызгана была грязью, покрыта густым налетом нечистого тления. Он не скрывал от себя что жажды веры, стремление покинуть суету века часто зарождались в нем на почве грубого своекорыстия. В нем говорили тогда утомление докучливыми мелочами обыденного, усталость души, перешедшей сорокалетний возраст, желание отдохнуть от пререканий с прачками и кухмистерами, от денежных счетов и платежей. Втайне он мечтал иногда спастись в монастыре, подобно тому, как девки поступают в притон, чтобы избавиться от опасности и облав, от забот о пропитании, жилище и белье. Он остался холостяком, не имел состояния, уже слабо влекли его теперь наслаждение плоти, но бывали дни, когда он возмущался такой жизнью, созданную им самим. Уставая бороться со словами, он резко отбрасывал в такие часы в сторону перо и вперял взор в будущее – не видя в нем ничего, кроме огорчений и тревог. Искал тогда утешения и успокоения и приходил к выводу, что только религия владеет еще искусством проливать целительный бальзам на самые жгучие раны. Но в обмен за то требует такого забвения здравого смысла, такого умения ничему не удивляться, что полный сомнений он отступал. Но все же он непрестанно бродил вокруг нее, зная, каким пышным осиянием способна она, хотя и не покоится на достоверных основах, что через нее лишь может достигнуть душа наиболее пламенных вершин, лишь с ней подняться и унестись в безмерность восхищения за пределы пространства миров, ввысе самые неслыханные». Помимо того, она влекла дюрталя своим восторженным интимным искусством, богатством своих легенд, лучезарной простотой жития своих святых. Он не верил, но допускал в то же время сверхъестественное, ибо как отвергать тайну даже в пределах земли, тайну, которая творится в нас, возле нас, на улице, повсюду? Слишком легко отрицать невидимое, сверхчеловеческое, объяснять случаем, которые сам есть нечто непостижимое, непредвиденные события, несчастье, удачу, разве не решалась часто человеческая судьба какой-либо одной встречей? А любовь и влияние непонятные, но однако несомненные, и, наконец, самое потрясающая из всех загадок – деньги. В сущности, денег мы лицом к лицу встречаемся с первозданным законом «Жестоким и органическим, предначертанным и осуществляемым со дня сотворения мира. Веления его цельны и всегда ясны. Деньги обладают силой самопритяжения, стремятся расти в одних руках, предпочтительно достаются злодеям и посредственностям. Но если неисповедимым исключением они попадут к богачу, душа которого не запятана ни злодейством, ни гнусностью, то будут бесплодны и неспособны притвориться в разумное благо, и даже в руках человека милосердного не смогут достичь цели сколько-нибудь возвышенной. Они как бы мстят за свое ложное предназначение, добровольно цепенеют, когда ускользают от обладающих ими отъявленных плутов и отвратительнейших уродов. Еще загадочнее их действия, когда, заблудившись, они в виде исключения забредут в дом бедняка. Тогда они сейчас же развратят его. Если он честен, превратят самого целомудренного человека в сластолюбца, одним взмахом подействуют на дух его и тело, вселят в своего владельца низменный эгоизм, бесчестную гордость, внушат ему желание расходовать деньги на одного себя, самого униженного превратят в наглого холопа, и самого бескорыстного человека в скрягу. В один миг изменят все привычки, опрокинут все идеи, создадут упорнейшие страсти. Деньги – лучшая пища наших смертных грехов и как бы являются бдительным стражем их нерушимости. Если они не отвращают своего владельца от милостыни, и он как бы в забвении благодетельствует бедняку, то в бедняки они сейчас же пробудят ненависть за оказанное добро, скупость заместят неблагодарностью и восстановят тем самым равновесие, так что в совокупности не уменьшится число содеянных грехов. Но деньги становятся воистину чудовищными, когда, скрыв звонкий блеск своего названия, они как бы окутываются черным покровом, именуясь капиталом. Их действие не ограничивается тогда единичными наущениями, нашептываниями убийств и краж, но простирается на все человечество. Единым мановением капитал установляет монополии, воздвигает банки, захватывает жизненные припасы, располагает жизнью, может, если захочет обречь на голодную смерть тысячи человеческих существ. В это время капитал питается, жиреет, Нежится в полном одиночестве в казнохранилище, а мир чтит его, коленопреклоненный, изнывает перед ним в молениях, как перед Богом. Одно из двух. Или деньги эти неограниченные властители душ от дьявола, или они необъяснимы. А сколько других тайн, столь же непостижимых, сколько событий, которые повергают в трепет мыслящего человека». «Но раз вы блуждаете, — размышлял Дюрталь, — в неведомом, то почему не верить в Святую Троицу, почему отвергать божественность Христа? Разве не вправе допустить вы кредо святого Августина и повторить вслед за тертуллианом, что если бы сверхъестественное было постижимо, то оно не было бы сверхъестественным, и что божественное — По самой природе своей должно превышать человеческое понимание. Ах, все тщетно, в конце концов. Проще всего над этим не задумываться. И он еще раз отступил, душа его не решилась сделать шаг в пустоту. Как далеко забрел он, в сущности, от исходной своей точки, от натурализма столь презираемого Дегерми. Он мысленно поспешил возвратиться к Грюнвальду, в картинах которого усматривал лихорадочный первообраз искусства — Бесполезно заходить так далеко, спотыкаться за пределами потустороннего, погружаться в пламеннейший католицизм. Достаточно спиритуализма, чтобы постигнуть сверхнатурализм, единственную формулу, которая удовлетворяла его. Он встал, прошелся по своей комнате. Его развеселили рукописи, наваленные на столе, его заметки о маршале Дере, прозванном «синей бородой». Почти радостно почувствовал он вдруг, какое счастье сидеть вне времени, в своем углу. Ах, что за блаженный сон, утопать в прошлом, переживать далекое, не читать даже журналов, не знать, существуют ли театры. «Синяя борода», — подумал он, — «занимает меня больше, чем бокалейщик на углу, чем все марионетки современности, лучший символ которой...» Это слуга из кофейной, насилующей ради обогащения в законном браке дочь своего хозяина, птичку, как он называет ее. Счастье в прошлом и во сне, прибавил он, усмехаясь. Заметил, что его кошка, животное, прекрасно чувствующее время, смотрит на него с тревогой, напоминая о взаимно установленных привычках, упрекая, что он не приготовил еще своего ложа. Он поправил подушки, откинул одеяло, и кошка вспрыгнула на нижний край постели, но, вскочив, не легла, а села, завернув на передние лапы хвост, и ждала, пока уляжется хозяин, чтобы тогда вытоптать себе на ночь удобную ямку.